«И мир!» «И тут, к моему ужасу, люк захлопнулся у меня перед носом. Я пыталась его открыть, но перепад давления оказался слишком велик. «Маркус, ты не представляешь всю глубину моего отчаяния, когда я поняла, что Дина заперта на той стороне!» Маркус перевел взгляд на Айви. Джулия говорила долго, он уже от нее устал. Айви вскинула ладони. «Я в это время пыталась управлять получившимся после стыковки уродцем и толком не понимала, что происходит за спиной, даже когда Джулия пыталась что-то объяснить». «Тоже верно», — кивнул Маркус. «Я вообще удивлен, что ты справилась с управлением. Через сто лет об этом станут слагать легенды». «Если найдется кому», — подумала Дина. а ведь тем временем лишь моргала, вглядываясь в Маркуса, чтобы понять, не издевается ли он. Маркус не издевался. Он всегда отличался прямотой, в некотором роде обоюда острой От него можно было услышать как невероятно щедрую похвалу, так и совершенно убийственную критику. «Во всяком случае, ничего больше я уже не соображала», – заключила Айви. Они сидели в бункере вокруг стола для совещаний. Маркус воздержался от слова «дознание», однако было ясно, что именно оно и происходит. Как минимум добросовестная попытка тщательно установить все обстоятельства вчерашних событий. Маркус открыл собрание кратко и по делу, однако затем все пошло наперекосяк, поскольку Джулия настаивала, что все нужно рассказать с самого начала, как она проснулась в Белом доме рядом с нынешним покойным мужем и спустилась к завтраку с ныне покойной дочерью, как внезапно разразился конец света и все остальное до того самого момента, когда 36 часов спустя она оказалась на борту корабля в дикой спешке, запущенного на орбиту. Вся история представляла собой цепочку совпадений и недоразумений, нелепых настолько, что в целом казалось почти правдоподобной. Выдумать такое не смог бы и самый отъявленный лжец. Повествование заняло чуть ли не час, несмотря на то, что Маркус все чаще, все откровеннее посматривал на свой швейцарский хронометр. А слушатели испытывали сложную смесь чувств, от почти гипнотической скуки до ужаса пополам с сарказмом. Похоже, Джулия всерьез полагала, что их интересует происшедшее с мертвыми людьми на мертвой планете. Для новичков это было типичным заблуждением. В ее случае все усугублялось тем, что она привыкла к роли президента. К тому, что все вокруг только рады послушать, о чем рассказывает самый влиятельный человек на свете. «Слава Богу!» – снова открыла народ Нам все-таки удалось. «Да», – оборвал ее Маркус. – Было совершенно очевидно, что слушать Джулию он больше не желает. «Было столь же очевидно, что переходить к следующему пункту повестки ему тоже не слишком хочется». От Мойры все старательно отводили взгляд. «Спасибо, Джулия», — сказал Маркус с тоном, откровенно подразумевающим, что она может идти. Джулия слегка удивилась. «Мы ведь еще не выслушали доктор Крю?» «Да, но тебя мы выслушали», — отметил Маркус. Джулия наконец поняла, и ей это не слишком понравилось. «Прекрасно» произнесла она, медленно поднимаясь со своего места. «Маркус, как я уже успела сказать, я буду рада принести наибольшую пользу, где только смогу». «Придет и к сведению», — ответил Маркус. Смотрел он все это время на Айви, сидящую прямо напротив него. Дина знала, о чем они оба думают. «От тебя здесь никакой пользы, и как бы даже не хуже того, потому что тебя сюда никто не звал». «Спасибо, Джулия». Экс-президент вышла из-за стола. У двери, ведущей в парк, она последний раз обернулась и посмотрела на Маркуса со щенячьим выражением, словно ожидая, что сейчас он расхохочется над удачной шуткой и, хлопнув себя поляшки, сердечно предложит ей вернуться за стол. Не дождавшись этого, она переменилась в лице. Дина даже слегка испугалась. «Каково это?» – подумала она. «Неделю назад ты швыряешь атомными бомбами, а сейчас...» Предлагают выйти за дверь. Джулию такое явно не обрадовало. Она резко развернулась в поисках выхода, или же чтобы спрятать лицо, и открыла дверь. Сразу за дверью Дина заметила поджидавшую кого-то девушку в хиджабе. Он закрывал нижнюю часть лица, однако глаза девушки при виде Джулии радостно вспыхнули. Такие же чувства читались и в жестах. Выходя, Джулия приветственно протянула руку и положила ее на талию. Они неторопливо удалились плечом к плечу, дверь за ними закрылась. В бункере остались Маркус, Дина, Ави и Джон Ху, специалист по прикладной математике и основной теоретик ковчега по динамике Роя. В орбитальной механике и ракетных двигателях, то есть в традиционных технологиях, отвечающих за поведение отдельных космических аппаратов, у них имелись эксперты и посильнее. Однако Ху, специалист по сложным системам, был основным разработчиком параматрицы. И единственный мог понять и объяснить, что в Рои происходит не так. Большую часть жизни он провел в Пекине, но и в западных университетах. Поработал достаточно, чтобы уверенно владеть английским. Маркус кивнул ему и Хуза заговорил «Я проанализировал то, что случилось. Как нам уже известно, одна из капель была загнана в угол, что привело к касанию. Это был вежливый способ сказать, что две капли столкнулись, но не слишком сильно». Несмотря на это, капля 214 сохраняла управление и имела возможность избежать второго касания. «Почему же она этого не сделала?» – требовательно спросил Маркус. Алгоритм предсказал, что капля пройдет рядом, ничего не задев, и, соответственно, выполнил лишь стандартный маневр. Пилот отвлекся в результате удара и потерял ориентацию, поэтому не рискнул переходить на ручное управление, чтобы уклониться. «Пилота я не виню», – ответил Маркус. Мы им множество раз говорили летать на ручном лишь в крайних случаях. Но вот почему ошибся алгоритм? Он не ошибся, подразил Ху. У него просто были неверные данные. Я сейчас покажу. Прикоснувшись несколько раз к планшету, он вывел на большой экран над столом трехмерную модель Изи. В первом приближении схема выглядела вполне разумно. На ней, в числе прочего, были представлены модули и космические аппараты, пристыковавшиеся всего несколько дней назад. Эту модель система вчера использовала, чтобы уйти от столкновения. Проведя пальцем по планшету, он развернул модель так, что они смогли видеть станцию со стороны Надира. Ку увеличил изображение, и перед ними оказался легко узнаваемый самокатный руль. Генетический архив человечества с двумя холодильными камерами, торчащими влево и вправо под звездой. Примерно то же самое Дина наблюдала вчера из эмки «Подожди-ка!» – воскликнула Айви. «Это и есть точная модель? Целиком?» «Да!» – вздохнул Ху. «Здесь же нет теплозащиты!» – продолжила Айви. «И это еще примерно метр!» «Совершенно верно!» – кивнул Ху. «С этой точки зрения модель устарела. Мы уже загрузили новую версию!» Все понимали, что виновных нет. Капельмейстеры два года назад бились над тем, чтобы поддержать в компьютере точную трехмерную модель Изи. Но с учетом каждодневных изменений задача была почти невозможной. Мягкие элементы конструкции, включая теплоизоляцию, имели в этом смысле относительно низкий приоритет. Человек мог сам мысленно добавить их, глядя на модель, а вот компьютер не мог. И тем не менее, мы никогда полностью не полагались на точность модели, возразил Маркус. Капля не должна была пройти так близко. Сейчас я покажу, что случилось. Ху вывел на экран видео, снятое камерой наблюдения, по-видимому, с одной из ферм. Генетический архив человечества и окружающий его слой теплоизоляции не попали в центр кадра. Их было видно лишь в правом нижнем углу. Иными словами, съемка была не самой идеальной. Однако они могли видеть, что происходит. Справа медленно ползала капля. Она сближалась со станции примерно со скоростью пешехода. «Запись в реальном времени?» – уточнил Сал. «Да, поскольку скорость сближения была чрезвычайно низкой, ситуация не рассматривалась как особо опасная». «Похоже, капля все-таки должна была пройти мимо», – заметил Сал. Она и проходила до вот этого момента. И Ху поставил видео на паузу. На переднем нимбе капли 214 можно было сейчас рассмотреть небольшой огонек, хотя и не без труда. Включается двигатель, небольшая коррекция курса автопилотом. Ху продвинулся вперед на несколько кадров. Вспышка угасла, но на ее месте образовалось неясное серое облачко. Выхлопные газы. Распространяется с большой скоростью. Еще несколько кадров вперед. Они увидели, как теплоизоляция под давлением газа подается назад. Шов между двумя кусками пластика разошелся, и один устремился в сторону, как подхваченный порывом ветра белье на веревке. Ху снова запустил видео, и они увидели, как капля цепляется задним нимбом за отошедший от него пластик и отрывает его напрочь, открывая взгляду генетический архив человечества, освещенный исходящим от земной атмосферы алым сиянием. «Если бы двигатель не включился так не кстати», — начала Айви, — «капля 214 прошла бы в двух метрах подстанции», — кивнул Ху. «Почти в притирку, особо гордиться тут нечем, но, тем не менее, им хватило бы». Он немного помолчал и после паузы добавил. Надо заметить, теплозащита Гач могла бы быть и понадежнее. Новая пауза. Похоже, все ждали, кто первый рассмеется. Другого юмора, кроме черного, им все равно не оставалось. Кажется, Ху что-то почувствовал. Я хочу сказать, что она рассчитана на нормальные нагрузки. На солнечный свет, уточнила Дина. Да, но не на жар, исходящий от атмосферы внизу. «Это, разумеется, относится к значительной части Изи», – сказал Маркус. «Сейчас отовсюду идут сигналы о перегрузке системы охлаждения. Мойре, и как сильно пострадал архив?» Дина не могла не отметить, как ловко и непринужденно Маркус сумел вставить свой вопрос. мойри которая за все совещание не произнесла ни слова, понадобилось какое-то мгновение, чтобы выйти из транса. но наконец выдавила она. «Как объяснил Ху система теплозащиты?» «Была неудачной», – констатировал Маркус. «Это мы уже знаем». «Запасной у нас не было». «Разумеется», – согласился Маркус. «Для охлаждения Гач использовался холод всей Вселенной. Запасную Вселенную мы не предусмотрели. Как правило, существующие и так обеспечивает достаточно холода. Но из-за того, что появился шар номер восемь, и нам пришлось перейти на ускоренную... «Хватит!» – перебила мой Рудина. Все уставились на нее. «С этим пора кончать» объявила она. «Вот послушайте, когда мне было четырнадцать, у папы на шахте случился обвал, погибли одиннадцать человек. Он так никогда полностью от этого и не оправился. И, естественно, попытался разобраться, что произошло. Оказалось, что это долгая история. Сначала случилось одно, потом другое. Короче говоря, по отдельности, каждый из принятых решений было совершенно правильным, но никому и в голову не могло прийти, к чему они приведут совокупности». Папа все равно чувствовал себя виноватым. Хотя в обычном понимании этого слова его вины там не было вообще никакой. «Теперь о том, что случилось у нас», – продолжила Дина. Шон Пробст основал компанию по разработке астероидов, запустил кучу микроспутников и собрал базу данных околоземных объектов, которую компания держала в секрете. Базу данных он взял с собой, улетая навстречу греки скелету В радиостанцию попал метеорит, и он остался без связи. В самый последний момент, когда по большому счету было уже поздно, он решил проверить базу данных и выяснил про шар номер 8. Он сказал мне, я Дюбу, Дюб всем остальным, и мы перешли на ускоренную подготовку белым небесам. Мойра запустила планировавшуюся около года проект по распределению образцов из гач по каплям. Как и любой другой проект человеческой истории, он раскочегарился не сразу из-за разнообразных неполадок. Мало того, что из-за выплеска на срочных работах оказались задействованы все эмки и скафандры, отправлять архив на капли удавалось лишь понемногу. Казалось естественным хранить оставшиеся образцы в холоде гач, пока не удастся разрешить проблемы с логистикой. Начался выплеск. К нам сюда запустили кучу самой разнообразной херни. Параматрица принялась мигать огоньками, как сумасшедшая. Капли раз за разом загонялись в угол. Две мы чуть не потеряли. Мы с Айвен отправились на м за Джулией. Чем надо полагать, только добавили в систему шума и хаоса. Ну и в результате случилось то, что мы сейчас видим. Капля-214 сорвала с ГАЧ неудачно скорректированную термозащиту. Так что образцы оказались непосредственно открыты излучению, исходящему от земной атмосферы. Прежде чем удалось сляпать новую защиту, все образцы успели нагреться и, как следствие, погибли. Ведь так, Мойра». Мойра, очевидно, не доверявшая собственному голосу, лишь кивнула в ответ. «Хорошо», кивнула Дина. «Таким образом, вопрос Маркуса, я думаю, надо понимать следующим образом. Сколько образцов из гач удалось переместить в другие холодильники до того, как все произошло? Иными словами, какая часть архива уцелела?» Прокашлившись, Мойра, наконец, произнесла тоненьким голоском Примерно 3%. «Ладно, у меня остался только один вопрос», сказал Маркус. «Дюбу ты уже сказала?» «Думаю, он подозревает», ответила Мойра. Но официально я ему пока ничего не объявляла. Сначала хотела сама во всем убедиться. «Теперь убедилась?» «Да». Маркус кивнул и принялся печатать на телефоне. «Я приглашаю его на встречу со мной и с Мойрой прямо сейчас. Все, кто понимал, что они не Маркус и не Мойра, поднялись, чтобы идти». Маркус вытянул руку, чтобы их остановить. «Подождите. Сначала я хотел бы сказать несколько слов об утраченном нами генетическом архиве человечества». Маркус сделал паузу, дожидаясь, пока все взгляды не обратились на него. «Все это была херня собачья», — сообщил он. На какую-то секунду каждый задумался над его словами. «Ты так дюбу и скажешь?» — уточнила Айви. «Разумеется, нет», — ответил Маркус. «И тем не менее...» Гач служил в первую очередь политическим целям Старой Земли. — Теперь она так называется? Старая Земля? — спросил Сал с неподдельным интересом. — Я ее теперь так называю, — ответил Маркус, — в те все более редкие моменты, когда вообще про нее думаю. — Спасибо, Маркус, — сказала ему Мойра.